Глава 31 21 Двадцать первый всем двадцатым. Двадцатые — это как раз то собрание старейшин, если вот так можно обозвать, которые и руководили всем этим городом. 21-й это лидер среди этих старейшин, так сказать, самый старший, но не старый, путать не стоит. Запускаю систему обороны, по крайней мере, то, что от нее осталось. На самом деле быть в курсе событий приятно. В прошлый раз я был не в курсе того, что планировали защитники. Но долго я все равно не буду подчиняться их приказам. Как мне сказали при инструктаже, я стану самостоятельной боевой единицей с того момента, пока не начнут в полной мере действовать остатки оборонительной системы города». «22-21-му». Тут же последовал ответ, как только был отдан запрос 21-го на активацию. «Осталось всего 23% действующих единиц». «У одиннадцати процентов отказали электроподъемные механизмы!» «Черт!» Сорвалось у двадцать первого, что, впрочем, неудивительно. Рассчитывали минимум на 30% активных орудий, а вышло меньше. «Я понял. Первый, начинай. Нет смысла ждать противника больше, чем мы изначально посчитали». «С радостью!» — отозвался я, срывая с себя шлем, ибо слушать дальше остальных смысла не было. Даже если будут просить меня о помощи, я не успею везде и всегда, так что лучше игнорировать эти запросы, чем обещать и не выполнять. Жаль, что я оставил свой двуручный меч. Сейчас было бы очень уместно использовать его, так как в ближнем бою от меня толку в разы больше. Хотя можно и левую руку трансформировать, или лучше не стоит». Все же броня на ней достаточно хорошая. Выскочив из остатков окна, я сразу нацелился на ближайшую тройку противников. И мне потребовалось три мгновения на то, чтобы точно поразить их в область глаз. Там, где оборонная способность костюмов противника наименьшая. И все три мгновения потребовались мне лишь на то, чтобы нажать на курок. И дальше я уже перестал пользоваться автоматом. Его заклинило. А в чем заключалась проблема, мне разбираться не хотелось. Выкинув его в сторону, я начал быстро из укрытия в укрытие перемещаться к ближайшему бойцу противника. По мне стреляли, по мне очень много стреляли. Я уже сам себя раскрыл, На мне было плевать. Сердце стучало, злость зашкаливала, я хотел только одного — убивать. Когда я добрался до первого бойца вплотную, я ему просто свернул шею. Второму сломал ногу, после чего раздавил ему голову, когда тот рухнул. Хреновая у них оказалась экипировка. Крови не было, защитный костюм все скрывал, но вот звуковой эффект был просто невероятный. Хруст, треск, крики, маты — все это будоражило мои чувства, все это лишь подстегивало меня дальше убивать. «Я просто монстр, убийца, орудие мести». «Я убью всех, кто встанет у меня на пути. Я убью всех, кто будет стремиться уничтожить мирную жизнь на планете. Я готов пожертвовать всем, что осталось от человечности ради достижения поставленной цели». «Ты точно этого хочешь?» Самодовольный шепот начал давить на мой разум. Но я старался не слушать этот голос, хотя видимые мною образы были очень соблазнительными и внушающими. Перед глазами начали меняться картинки. Я снова словно потерял контроль. В какой-то момент даже пускал в ход свою левую руку, но в итоге все равно сражался то голыми руками, то отбирал оружие у противника. Один раз. Один раз даже случайно поглотил одного врага живьем. Не я делал это. Или я. Я не мог понять, но все равно. Я был монстром. Я крошил врагов. Уничтожал технику, разрывал людей на куски, пронзал когтями, сминал голову. И я словно снова оказался в том чертовом комплексе, на той чертовой арене, и ярость захватывала меня. Но все же, чем больше я убивал, тем больше я терял самого себя. Я все сильнее упивался убийствами, и все сильнее наслаждался этим кровавым месивом. Мне было приятно видеть страх в глазах людей». А если я этого не видел, приятно было просто осознавать то, что противник боится меня, ведь я один, я способен их убивать десятками и сотнями, а они не могут убить меня одного. — Ты уверен, что не хочешь больше силы? — насмешливо спросила меня опять эта навязчивая женщина. Сейчас она явно выдала свой соблазнительный и томный голос, явно навязывая мне свою волю свое мнение. «Да ведь на меня не смогла», усмехнулся я, так как с тактики наступления тьма перешла к тактике соблазнения. «Так будь добра, отвали от меня!» Последние слова я сказал еще и какому-то нашему бойцу, который тянулся ко мне руками. Я сначала не обратил внимания, но только потом увидел, что этот человек без ног. Он просто просил его отнести куда-нибудь, где он может продолжить сражаться, где он может быть полезен. Я услышал его очень тихий шепот. «Хорошо», — кивнул я ему, остановившись среди всего этого ада, который я сам и устроил. Как я пришел в себя, я не понял. Просто вокруг было кратковременное затишье. Взяв его за руку и остаток ноги, я быстро положил его себе на плечи и понес туда, где мне подсказывал чип. Это была возвышенность, возникшая от разрушения сразу нескольких зданий. Забраться на нее мне было не особо сложно, но здесь раненый боец быстро бы погиб от выстрелов противника. А может и от своих, пуля не выбирает свою цель. Пришлось несколько изворачиваться. Сначала надо было скакнуть за остаток стены, потом перескочить через нее, спрятаться за столбом потом короткими перебежками от укрытия к укрытию, и лишь затем я смог более-менее спокойно донести раненого, так как в завалах образовался небольшой туннель, который вел практически на самую возвышенность. Вот на выходе из самого туннеля оказалось сложнее всего. Противник видел, куда я забежал, и смог рассчитать мой примерный путь, так что меня накрыли весьма плотным огнем. Только чудо помогло отвести от меня и изнывающего бойца на моих плечах дополнительные ранения, которые мне-то были по боку, сразу зарастали, а вот парни могли убить. «Минометы!» — сквозь зубы процедил парнишка на моих плечах. «Чего?» — не расслышал я его, так как был полностью поглощен своими мыслями. Было необходимо срочно придумать что-то такое, что помогло бы донести раненого до нужной точки». Минометы готовы. Через боль, но он все же говорил, что было большим достижением при его состоянии. Могу их наводить. Тогда передаем вот что, наклонился я к нему, внимательно смотря на тот участок карты, откуда предположительно велась стрельба. Северо, северо, восток! «Дистанция 324 двадцать метра. Ориентир — наша возвышенность. Из всех калибров необходимо нанести удар туда, иначе у нас не будет наводки». «Понял», — кивнул парнишка, которого я уже усадил на разрушенный пол или стену. «В такой разрухе трудно понять, что было чем, когда здание еще стояло. Главное, его надо было реально усадить на ровную поверхность». Когда боец передавал координаты, я слегка выглянул из туннеля. Меня было не очень хорошо видно, ведь я несколько сливался с фоном, но меня как-то сразу засекли. По всей видимости, в их комплектации защитного снаряжения есть еще и тепловизоры, которые помогают определять цели при плохой видимости. И тут начался ад. Только не для нас, а для тех, кто сидел в указанном мной месте — Сначала послышались отчетливые для минометов звуки выбрасывания мины. Затем легкое затишье, так как никто не понял, что произошло. А потом началась пляска земли и крови. Первый снаряд угодил точно в цель, забрав своим взрывом более десятка жизней. Второй пришелся на передний край противника, заставив еще живых отступать во все стороны. Но подальше от нас. А потом уже было невозможно отследить, куда падали снаряды. Они рвались и разметали все вокруг. Остатки зданий, камни, технику, которая, оказывается, там стояла, людей. Ничто не могло сдержать яростный удар минометной группы. Никто даже толком не знал, откуда они били, так как снаряды были модифицированы. Каждый снаряд имел свое поле скрытности, свою индивидуальную невидимость, что позволяло группе бить из самых непредсказуемых мест и оставаться незамеченными. Дальше оставалось просто отправить паренька в нужное место, что было теперь сделать проще простого. Я взял его на руки, на плечи класть его уже не было смысла. На руках я его мог нести более аккуратно, меньше трясти, меньше делать резких движений. Когда мы оказались на вершине, я разместил паренька как можно удобнее, чтобы он оказался хорошо прикрыт со всех сторон. Снизу к нему можно было подобраться только по одному маршруту, через туннель, А в остальных местах даже для меня было бы несколько проблематично подниматься. Но вот спускаться по таким склонам — одно удовольствие. Взяв небольшой разбег, я сразу прыгнул как можно дальше, чтобы можно было в полете рассмотреть поле боя. Время словно замедлилось. Глаза мои метались из стороны в сторону с огромной скоростью. Чип работал на полную, обрабатывая всю поступающую информацию. И я увидел опасную цель — Непонятно, как и откуда, но противник смог доставить гравитационный танк, которому большая часть преград просто по боку. Он их преодолевает на гравитационной подушке, либо пробьет своей массой. Высоко он не мог взлететь, слишком тяжелый был для этого, но факт остается фактом. На земле для этой машины противника сейчас нет. Я лишь зловеще улыбнулся. На траектории движения этого танка стояла немного покореженная, но более-менее целая оборонительная платформа с двадцатью среднекалиберными стволами. Они не обладали такой большой разрушительной мощью, как установка с 12 пушками, но и этого по расчетам чипа должно было хватить, чтобы превратить танк в покореженный металлический скелет. Приземлившись в группу наступающего противника, я вызвал достаточно большую ударную волну. У такого приземления был побочный эффект. Я сломал обе ноги, которые тут же срослись, но вот на такое повреждение были затраты подконтрольного вещества. Встав в полный рост, я в прыжке нанес удар с ноги по лежачему противнику, который пытался встать и одновременно выстрелить в меня из своей автоматической винтовки. Ему это не удалось». Удар ноги пришелся точно в дуло автомата, который, в свою очередь, прикладом сильно продавил грудь бойцу противника. Он не умер сразу, но точно умрет. С продавленной грудной клеткой долго не живут. Хотя он выстрелил. Я даже не почувствовал. Дырка от пули заросла почти мгновенно. Второго я убил также с одного удара... Но он уже успел подняться на колени. Удар пришелся с кулака ровно в темечко, пробив его, вызывая весьма омерзительный хруст. «Это точно труп. Мозги не способны выдержать такого давления и продолжать выдавать команды телу. Аж самому почему-то противно стало». Третий, увидев все это, а также мою левую руку, которую я преобразовал специально для него, предпринял весьма оригинальный, в отличие от своих коллег, подход – Он достал из кобуры пистолет и просто выстрелил себе в голову, предпочитая умереть без мучений. Я удивился, ухмыльнулся и побежал в сторону нужной мне защитной установки. Приложив свою руку к ней, все прошло в точности по тому же сценарию, как и в прошлый раз. По технике прошла темная волна, поврежденные элементы сразу стали работать, а исправные стали работать куда лучше, чем раньше. «Внимание!» «Сработало ограничение способности подчинения механизмов. Ограничение. Возможность применения способности не более двух раз за сутки, а также четырех раз в неделю. До следующего применения способности осталось 22 часа 39 минут». «Плевать!» — злобно усмехнулся я, когда перед глазами начал появляться силуэт танка. Взяв в руки рукоятки управления этой установки, я стал выжидать и наблюдать. «Сегодня будет славный день. Столько жизней у противника будет перечеркнуто, столько разумов будет погашено. Сегодня я — женец, несущий только смерть. Сегодня я — крепость, защищающая жителей этого городка. Сегодня я буду упиваться смертями противника». Делая благое дело. Бах, сказал я с легким безумием, нажимая на кнопку открытия огня.